Старая история. Эта история случилась очень давно. В какой-то другой жизни я ее уже рассказывала. И вот опять. Зачем он меня окликнул? Зачем? Я похожа на курящую? Не к добру это. Ох, не к добру. Зачем остановилась? Я не курю. И пялюсь. Иди уже, иди. Не холодно сидеть? Вот так, мямлю я. Зачем? Он смотрит на меня удивлённый и испуганно. Не знаю, неожиданно тёплой улыбкой выдыхает парень. Нет, нет, нет, не садись. Мой внутренний голос бьётся в истерике, а Попа пытается уместиться на перчатках, постеленных на каменные перила. Знаешь, я как-то отравилась таблетками насмерть, слышу я свой голос. Ты ангел? Испуг сменяется лёгким сарказмом. Это как посмотреть, вздыхаю я и надолго замолкаю. Наше взаимное молчание льётся, струится, окутывает нас. Мне кажется, что он понимает меня, понимает, что, решив переступить черту, ты уже частичный мёртв, даже если тебя спасли. Зачем ты мне это говоришь? То ли спросил он, то ли услышала я, чтобы ты знал, чтобы мог рассказать кому, кому это будет нужно. «М-м-м!» <с two> — протянул он, бросил потухшую сигарету в воду и спрыгнул. «Ну, убывай, ангел!» А я сидела и думала, может, зря не курю?